Глава пятьдесят четвертая После всех минувших событий Кариму было невероятно сложно расставаться с Настей даже на несколько часов. Наверное, его еще долго будет преследовать это мерзкое чувство тревоги, будто если он оставит свою любимую девушку одну, та может снова куда-то исчезнуть. Умом Саша понимал, что это нездоровая конетель. Но не пристегивать же ее теперь к себе наручниками в самом деле. Только логика в данном случае была бессильна. Страх засел глубоко внутри, и Карим ничего не мог с ним поделать. Поэтому, когда отправился на встречу с умрановым, весь издергался. По-хорошему, нервничать надо было совсем по другой причине. Ему предстоял непростой разговор с непростым человеком, от которого зависело очень многое, да почти все. А Саша все думал, как там Настя. Охране теперь никакого доверия. И, может, зря он попросил Сыча приглядеть за ней. Не натворит ли тот какой-нибудь херни? Хоть они с Настей в последнее время вроде бы и подружились, но этого упыря черт знает, что на уме. Да только с ним один хрен безопаснее, пока вопрос с Березуцким не до конца улажен. С такими мыслями Карим въезжал на территорию особняка криминального авторитета Сумранова. Узнав, что Саша выполнил свою работу, справившись даже раньше обозначенного срока, Бандит пригласил его в своё жилище, что было доступно лишь избранным. На пункте охраны Каримова тщательно досмотрели и сопроводили в дом, прямиком в кабинет хозяина. Сумранов восседал за массивным чёрным столом в не менее массивном кожаном кресле, как царь. Больше никого в кабинете не было. Но Карим знал, что этот человек не нуждается в телохранителях. Свой титул он получил не зря. «Проходи, Саша, присаживайся». Благосклонно предложил авторитет. Карим поздоровался, занял место напротив стола, стараясь ничем не выдать своего нервного состояния. Если старик почует неладное, добром эта встреча не закончится. А Саше нужно было, чтобы все прошло по задуманному плану, без сучка, без задоринки. сумрано сложил руки в замок, широко расставив на столе локти, и устремил на Карима проницательный взгляд. «Ну, рассказывай!» — велел он с нисходительным тоном. — Долг я вернул с процентами. Деньги у меня на счету. Могу перевести прямо сейчас, куда скажете. Авторитет задумчиво кивнул, но отвечать что-либо на это заявление не торопился. Сверлил Карима глазами, будто ожидал услышать что-то еще. Взгляд у него был тяжелый, способный заставить задергаться любого, особенно если рыльца в пушку. Но Саша прекрасно понимал, что это всего лишь проверка, и нужно вести себя так, будто скрывать ему нечего. Откинувшись на спинку стула, Карим принял беззаботный вид. — Что с Березуцким? — бесстрастно поинтересовался старик после паузы. — Он мертв. Ай — Ай-яй-яй! — с наигранным сожалением покачал головой Сумранов. — Какая досада! И как же это вышло? — Несчастный случай, — небрежно пожал причем Саша. Ребята мои перестарались. Серповидный шрам над бровью авторитета превратился в тонкую полоску, когда тот внезапно широко улыбнулся. — А ты и правда талантливый парень, — заметил он, разворачивая и подталкивая в сторону Саши тонкий серебристый макбук. На мониторе был открыт документ с реквизитами счета иностранного банка. Карим притянул гаджет ближе к себе, скопировал данные в буфер обмена, Открыл браузер и в считанные минуты перегнал баснословную сумму денег, куда было велено. После чего развернул макбук обратно и придвинул по столу к Сумранову. Тот, очевидно, проверил поступление, и тонкие губы старика вновь растянулись в кривоватой ухмылке. — Что ж, Саша, — довольно протянул он, — признаться удивлен, приятно удивлен. Седой, конечно, соловьем тебе пел. Но я и подумать не мог, что ты настолько быстро справишься с поставленной задачей. — Повезло, — пояснил Карим, пожав плечом. — Фарт в нашем деле немало важен, — усмехнулся Сумранов. — И фартовые головастые парни, такие как ты, мне нужны, — добавил он, вновь становясь серьезным и прошивая Карима насквозь испытующим взглядом. Эти слова заставили напрячься, но внешне Саша старался ничем не выдавать своего волнения. Вообще он предполагал что-то подобное. Да только понятия не имел, как старик отреагирует на отказ. Ведь такие предложения делались далеко не каждому. Это своего рода честь. Сумранов – один из самых известных и уважаемых бандитов не только в своем городе, но и во всей стране. Работа на него сулила безбедную жизнь и просто сказочные перспективы. Любой отморозок на месте Карима был бы счастлив и прыгал до потолка от радости. Да только Саше такое счастье никуда не упиралось. Он нормально жить хотел. Честно. Жениться на Насте, воспитывать детей. Купить автосервис или автосалон, или то и другое. И заниматься машинами. Они всегда были его слабостью. А криминал уже поперек горла стоял. Слишком многое Карим повидал за последние годы. Да и такая жизнь никогда его не прельщала. Сузя в глаза... Сумранов продолжал сверлить Сашу взглядом и терпеливо ждать, когда тот, наконец, скажет, что думает об озвученном. Затягивать паузы дольше было уже неприличным. семён Эдуардович медленно произнес Карим, тщательно подбирая слова. Но тут старик неожиданно его перебил. — Что мешает? — проницательно спросил он. — Да не мое это. Честно признался Саша, понимая, что ни одна вымышленная отмазка не прозвучит лучше правды. «Я спокойно жить хочу. Тихо!» «Чего же тебе раньше тихо не жилось?» – лениво поинтересовался старик. «Выбора особо не было. А сейчас, значит, есть?» Саша неопределенно пожал плечом, понимая, что этот человек с легкостью может лишить его любого выбора, если захочет. «Что ж, дело твое!» — бесстрастно ответил авторитет, откидываясь на спинку своего огромного кресла. «Могу идти?» — настороженно задал вопрос Карим после небольшой паузы, спинным мозгом чуя какой-то подвох. «Погоди!» — отрицательно качнул головой Сумранов, подтверждая его догадки. Саша напрягся еще сильнее, ожидая чего угодно. Вплоть до скрытого шантажа или угроз. Но то, о чем заговорил Сумранов, стало для него полной неожиданностью. — Ты отца своего помнишь? — вдруг спросил он. — Нет, — удивлённо моргнул Саша. — А почему вы спрашиваете? — Знал я его, — угрюмо ответил старик. — Что? Откуда? Карим недоумевал. Ему вообще не верилось, что старик говорит серьёзно. — Сидели вместе чуть больше двадцати лет назад. Ты Владимирович же? — Да, — А я, когда только о тебе услышал, сразу его вспомнил. Вовка Каримов. Но не сопоставил сразу. Каримов, Каримов. Не такая уж редкая фамилия. А после той встречи в ресторане попросил ребят своих пробить. Уж слишком ты на него походишь. И дерзкий такой же. Сумранов помолчал с минуту, похоже, углубившись в воспоминания. Как тесен мир, невесело усмехнулся Саша. Такая новость его ничуть не обрадовала. И вообще говорить об отце было неприятно. Саша привык ненавидеть его за то, что бросил мать в самый трудный период ее жизни. И его самого бросил. Маленького совсем. Два года всего ему было. Хорошим он мужиком был, медленно произнес авторитет. И о тебе часто говорил. Тосковал сильно по жене и сыну. Сердце в груди, как тисками, сжало. Саша поднял глаза на Сумранова, забыв напрочь, с кем разговаривает и зачем вообще сюда явился. Что же он тогда бросил нас и ни разу за столько лет не появился? Выплюнул с такой ненавистью, будто старик был в ответе за грехи его отца. Неужели сидит до сих пор? Так мог хотя бы письмо настрачить сыну. Но тот словно и не заметил никакой дерзости. Убили его, ответил с горечью. Разве мать тебе не говорила? Не говорила. — Время такое было, Саша, и выбора тогда у нас особо не было, как ты говоришь. Так что не держи на отца обиды. Тебе повезло больше, чем ему. Ты и правда фартовый парень. Карим сидел на своем стуле, как оглушенный, и не мог даже пошевелиться. В голове со скоростью света один за другим возникали вопросы. Не к Сумранову, к матери. Она ведь никогда ничего не рассказывала об отце. Саша и не спрашивал, ему было плевать на предателя. Но он ведь не знал. Ступай с Богом, Саша, и живи спокойно, как хочешь. Ни одна собака тебя здесь не тронет, по крайней мере, пока я жив. Спасибо. Тебе спасибо, судил глаза старик, за чистую работу и за воспоминания. На это Карим лишь кивнул, поднялся со стула, пожал жилистую ладонь авторитета и нетвердым шагом побрел к выходу.